Глава третья. «Спокойно, гражданочка. Я достал удостоверение. Милиция уже здесь». Мужик еще не отошел от пережитого шока, хлопал глазами, тер очки о майку и боялся вякнуть. Будто думал, что если молчать в тряпочку, наша бригада сама растворится. «Так какая же вы милиция!» — хорохорилась хозяйка, тряся бегудями. «Этот бугай так вовсе на фантомаса похож, а вы, извиняюсь, «Слишком сопливо выглядите для взрослых милиционеров. Еще и ребенка с собой притащили», — кивнула она на следователя полурослика, который в полумраке прихожей действительно по габаритам напоминал среднего пионера. Тетя даже осмелела, сообразив, что грабить мы их не собираемся, потому как никаких требований материальных и корыстных до сих пор не выдвинули, а лишь смотрели с вниманием, судорожно ища в них кавказские черты. Но морды были у жильцов самые, что ни наесть русские. Будто только что с Рязани понаехали. Наша группа молчала, а хозяйка перешла в наступление. Даже на конфликт провоцировала. Наверное, подумала, что раз грабить мы их не собираемся, так, может, хоть с насильничаем. Она даже халат в пылу перепалки распахнула и из-под советских незатейливых кружев ляжку вперед выпятила. «Вы на удостоверение внимательно посмотрите». Я единственный продолжал давать ей отпор. «Что там написано?» «А что мне ваше удостоверение?» «Думаете, я знаю, как оно выглядеть должно, настоящее, и кто за дверь платить будет?» «А?» «У вас какая квартира?» 14 «Четырнадцатая у нас», — несмело проблеял Шурик, решив наконец, что как хозяин он тоже должен подать голос. Но не слишком усердно и громко, потому как вдруг мы все-таки с снасильничать соберемся. Не для детских же забав мы дверь вынесли и полчаса до этого по ней барабанили. Не стоит, так сказать, нас провоцировать. Предусмотрительная такая несмелость. Как? Четырнадцатая. Следователя шапку снял и полморды в ней спрятал, будто стыдился гад. А этаж? Четвертый? «Пятый!» — взвизгнула тетя, уже не надеясь на интимные поползновения с нашей стороны. Решила хоть за дверь деньжат отбить. «Вы что, квартирой ошиблись?» «Япона-мама!» «Так дядя Вася, получается, своими граблями не тот этаж в лифте нажал?» «Тот-то мы долго ехали наверх». «Теперь понятно, почему у хозяев морды славянского пошиба. Даже толстый кот, что выбрался посмотреть на шум, очень на русского похож». Морда сытая и работать не хочет. «Извините, граждане». Я чесал репу, размышляя, как загладить инцидент. «Ошибочка вышла. От лица всех внутренних органов приношу вам искренние извинения». Прозвучало слабо. Надежда умерла в муках рождения. «А что нам ваши извинения?» Напирала хозяйка, тряся брылями. «Мы как теперь без двери жить должны? Спать по очереди?» «Да ладно, Галя», — пытался урезонить ее муж, — «мы же все равно эту рухлить менять собрались. До утра как-нибудь доживем, а там плотник придет, наутро с ним уже договорились». Только сейчас я увидел в глубине прихожей новенькую проалифинную дверь, местами застывшей смолой. Даже запах хвойной ощутил от свежего дерева. Эпоха железных дверей еще не наступила, и двери вообще не принято было менять, пока те не умрут от старости. А если и меняли, то не на сваренные из рельс и листов брони, как в девяностые, а на такие же хиленькие конструкции из древесных пород. Да что двери! Даже ключи до сих пор под ковриками оставляли, и чтобы домочадцы точно нашли этот самый ключ, еще и записки в двери совали мол, «Мама, ключ под ковриком!» «Ну, раз все так замечательно разрешилось, — проговорил я опять к лифту. «Еще раз прошу прощения, нам пора, на чай не останемся». «Куда это вы собрались?» Гали явно было скучно. Рутина с Шуриком заела, а тут столько мужиков на нее свалилось разом. Не хотела нас отпускать. «А кто нас до утра сторожить будет? Если вы милиция, вы должны отвечать за имущество и безопасность граждан». «А вы милицию со сторожами не путайте». Уже осмелел следователь, когда понял, что никакого материального ущерба по его или дяди Васиной ошибке мы не причинили, лишь неудобства. В наши обязанности сторожить не входит, и вообще. Вы нам еще спасибо должны сказать. За что это? Хозяйка от наглости ребенка аж челюсть забыла подобрать. Так и замерла с отвисшей. За бесплатный демонтаж, так сказать, старой конструкции? «Сэкономите на замене двери, благодаря нам». Это еще что-то верещало и возмущалось, как вдруг в прихожую протиснулся мужичок чернявый, как Муслим Магомаев, только носом больше и крючковатей. «Вы что, шумите?» Возмутился джигит, одетый в красный спортивный костюм с кофтой на голое тело. Шерсть кудрями пробивалась поверх молнии на груди и в клетчатые тапочки. «У меня девушка в гостях, а вы...» «Армагеддон устроили, понимаешь?» «Земляк», — обратился я к нему. «А ты с какой квартиры?» «Снизу, из одиннадцатой». «Гражданин Аговелян?» «Да, Аршак». «Замечательно!» Я ткнул ему корочками в изумленное смуглое лицо. «Мы к вам в гости сейчас пойдем. Постановление у нас на проведение обыска имеется по вашему месту жительства». Аговелян вдруг потух. Глазки опустил и даже как-то погрустнел, забыв спросить, а по какому, собственно, поводу обыск намечается. А, скорее всего, не забыл. Рыльца в пушку, потому что. «Пойдемте, гражданин Агавелиан, подтолкнул я его к выходу. Тот нехотя поплелся, еле-еле переставляя ноги, но в следующий миг вдруг рванул со скоростью африканского страуса. Шип ребенка увернулся от погодина и уже почти выскочил на лестничную площадку, как напоролся на кулак дяди Васи. А это вам не хухры-мухры. Василий еще минут пять назад вышел из квартиры в подъезд, чтобы не стеснять своим телосложением узкое пространство прихожей. Да и тетя в бегудях на него как-то жадно поглядывала. Смутила здоровяка. Бегунок распластался на лестничной клетке, как утка, подстреленная дуплетом, и не подавал признаков жизни. «Убили!» Выдохнула Галина, прикрыв вновь отвисшую челюсть рукой. «Спокойно, граждане, работает милиция». Я подошел к дяде Васиной добыче и осмотрел ее безжизненную морду. На скуле уже назревал синяк. Пока багрянцем. Нормально. Жить будет. «Вставай, земляк!» Я потащил его за ворот вверх. «Хорош притворяться!» Тот открыл глаза и непонимающе вертел головой. Пришел в себя и все вспомнил. «Может, договоримся, начальник?» «Может, и договоримся. Пошли к тебе домой договариваться, несподручно как-то в подъезде». Я вручил пленника Погодину и дяде Вася. Те вцепились в него, как коршуны в куренка. Больше никому не хотелось опростоволоситься. А сам я поспешил, перескакивая сразу через две ступеньки на заветный четвертый этаж. Где-то сзади болтался следак. Сопел, и еще слышно было, как поляшкам хлопает планшетка. Вот и одиннадцатая квартира. Номера на двери нет, но, судя по расположению, она. Я толкнул дверь. Открыто. Ну, значит, точно она. Полумрак, запах терпкого вина и парафина. Где-то в комнате мерцают свечи. А оказывается, романтик у нас. Свидание девушки устроил по полной. Все-таки умеют кавказцы за дамами ухаживать красиво. Не то что мы, а балдуи. И где-то эта самая девушка должна быть. Не напугать бы ее дурочку. Где тут, блин, свет включается? А, вот, вижу. Но свет я включить не успел. В проеме появилось нечто. Виден был лишь громадный силуэт на фоне отблесков свечи. Это было что-то среднее между другом Астерикса и Шреком, но только в юбке. «Мать моя, это что? Та самая девушка? «Вы кто такие?» — пробасила Фиона. В этот раз я позволил в дело вступить следаку. Все же он главный в опергруппе, пусть хоть немного почувствует наконец свою значимость. Не все же ему за нашими спинами прятаться а то комплекс разовьется, не дай бог, и так на Гитлера похож, только усиков не хватает. Я пропихнул следователя вперед. Тот с важным видом порторга самого большого колхоза стал доставать удостоверение. И нет, чтобы сразу сказать заветное слово «милиция», он же жеманно затянул с представлением. Зато Аршак среагировал быстро. Он появился на пороге с заломанными за спиной руками. Позади него маячили громила и молодой парень. Естественно, Фиона поняла, все не так. Да еще и возлюбленный ее заверещал «Катька, спаси!». Недолго думая, Катька ринулась на помощь своему возлюбленному. Со всем пылом преданной женщины. По пути смела хлипкую тушку следока, отшвырнув его об стену. То тойкнуть не успел, так и впечатался в желтую обоину, не успев вытащить даже руку с ксива из нагрудного кармана. Сполз по стене и лежал, не дрыгался. Блять, надеюсь, живой. Носорог уже мчался на меня. Тело привычно встало в стойку. Один точный удар — и все, но мозг включил заднюю. Не привык я девушек бить в лицо. Я их вообще не привык никак бить. Вот незадача. Однако делать что-то нужно, иначе обыск сорвется. Решил преградить путь своим спортивным телом и, если получится, подножку применить. Но спортивность своего тела я малость переоценил. В плане его габаритности, удельной плотности и массы. Мышцы, конечно, кремень. Но если против тебя волна от цунами идет, то ничего не поможет. Катька смела и меня, даже не споткнувшись. Я откатился в бок, стараясь не шваркнуться башкой о потертую стену. Погодин даже не пытался ее остановить. Просто вжался в рисунок обоев, притворившись розочкой. Катюха пронеслась дальше и вот уже почти воссоединилась с любимым, но на пути цунами выросла скала. «Дядя Вася, словно каменный менгир», Храбро встал на пути врага, выпустив вперед длиннющие руки бревна. Девчуля, не сбавляя ход, ударила в колосса. Битва титанов отдыхает. Дядю Васю откинула чуть назад, но собачнику стоял на ногах. И одной рукой теснил Фиону вглубь квартиры, а в другой у него болтался аршак, что отчаянно пытался вырваться и смыться. Неизвестно, чем бы все это кончилось, но я вскочил на ноги и, выхватив удостоверение, ткнул наконец этой самой Катьки прямо в лицо: Спокойно, Катерина, мы из милиции. Немедленно перестаньте избивать советских милиционеров. Между прочим, за это статья соответствующая предусмотрена. Катька обмякла и перестала душить дядю Васю. Как из милиции? Что же вы сразу не сказали? Так вы нам не дали пискнул из угла пришедший все-таки в себя следователь. «У нас постановление на проведение обыска по месту жительства граждана Гавилян. Вот, смотрите!» Следователь дополз до планшетки и дрожащими руками выудил спасительную бумажку. «Слава богу!» Без жертв при исполнении. «Аршак!» — заревела Фиона. «Ты что опять натворил, скотина?» «Я ничего!» — блеяла Гавилян. «Не знаю, в чем дело!» Катя подошла к нему и посмотрела сверху вниз. Армянин втянул голову в плечи, но деваться ему некуда. Тяжелая рука дяди Васи держала его за шкирку, как котенка. Казалось, Аршак сейчас больше всего на свете. Хотел оказаться где-нибудь в безопасном месте. В СИЗО, например, ну или хотя бы просто в обезьяннике. В общем, уладив все недоразумения, подняв следователя с пола, мы надели на всякий случай наручники на Агавеляна и позвали понятых. Искать их не пришлось. На шум битвы сверху спустились старые знакомые. Шурик с женой. Они даже успели застать типическую концовку сражения, где героическая девушка Халк пыталась свернуть шею Василию. Сердобольные соседи с удовольствием согласились побыть понятыми. Вечер для них давно перестал быть томным. Тетя в бегудях даже рыскала по квартире вместе с нами и все спрашивала, что в первую очередь нужно искать – оружие или наркотики? Следователь ожил и многозначительно кивал ей в ответ, но молчал как рыба, потому что сам не знал, что мы тут ищем. Но, судя по поползновениям Маршана, найти мы все-таки что-то должны. Не зря же он в бега пытался удариться и носорога на нас ловко натравил. Искать пришлось недолго. Сначала обшарили самые простые места схрона — шкафы, тумбочки и прочие шифонеры. В одном из плотяных шкафов обнаружили любопытный стратегический запас в виде целой горы кильки в томатном соусе. «Это что?» умевал следователь, пытаясь оценить в некоем количественном показателе огромную батарею консервных банок. Не видишь, рыба? Пожал плечами Аршак, но голосок его предательски дрогнул. А зачем тебе столько кильки? Давил следак. У вас в Армении моря нету и ты решил наладить туда поставки кильки? Люблю рыбу, пробурчал пленник. Что тут такого? И. «Ты молчал!» — встряла Катя, грозно зыркнув на возлюбленного. «Что у тебя столько ее!» М -м, «Обожаю! В томатном соусе! Хоть бы угостил даму!» Катюха облизнулась, по-быстренькому смоталась на кухню и вернулась уже с ножом. Схватила одну банку и ловко вспорола крышку. Отогнула жестяной кругляш и поддела острием ножа вожделенное содержимое. Но содержимое рассыпалось на пол «Черными бусинами». «Это что?» — хлопала глазами Катька. «Что за нафиг, а «Позвольте». Я протянул руку и взял банку с черной икрой под бутафорной этикеткой. Взял ножичек, подцепил аккуратно глянцевые бусины и отправил в рот. «Икра, мужики!» — радостно выдохнул я. «Черная!» «Дура ты, Катя!» вскрикнул армянин с отчаянием в голосе «Дура!». следующие минут десять мы отчаянно пытались защитить потерпевшего от возлюбленной. В какой-то момент нам это даже почти удалось. Общими усилиями затолкали разъяренную Фиону в ванную, но она выставила дверь и вновь кинулась на Гавеляна, чтобы отомстить за страшное оскорбление. Успокоилась только, когда расквасила ему нос и посадила знатный фингал под левый глаз. Потом отряхнулась. Сунула ноги в сапоги, надела пальто, больше похожее на драповый парашют, и с гордо поднятой головой удалилась из квартиры. Выдохнули все, особенно Аршак. Отпираться было бесполезно. Он рассказал, как через его родственника, что работал директором в океане Новоульяновска, они переправляли черную икру в Ереван под видом кильки. Рассказывал сбивчиво и торопливо, уж очень ему хотелось скорее в камеру где двери железные и решетки на окнах, почти как по Булгакову, бронированные. Там его точно никто не достанет.